Палата 35. Вера Элин Смит сообщала маленькая карточка на двери. Знал ли он, что ее второе имя Элин? Должен был бы, но знал ли? Он уже не мог вспомнить. Зато в памяти всплывало другое, как однажды в солнечный летний день на пляже Old Orchard она, улыбающаяся и веселая, принесла ему брикет мороженого, завернутый в носовой платок. Как они с матерью и отцом играли в карты на спички. Позже, обореваемая религиозными чувствами, она запретила карты в доме, даже для игры в крыбидж. Джонни вспомнил и день, когда его ужалила пчела, и он истошно пя прибежал к ней, а она поцеловала распухшее место, вытащила жало пинцетом и наложила на рану тряпочку, смоченную в питьевой соде. Он толкнул дверь и вошел. Мать бесформенной груды лежала на кровати, и Джонни подумал: вот так и я лежал. Сестра считала пульс. Услышав скрип двери, она повернулась, и тусклый коридорный свет скользнул по стеклам ее очков. Вы сын миссис Смит? Да. Джонни. Голос был сухой и бесстрастный, в нем шелестела смерть, как шелестят камушки в пустой тыкве. От этого голоса Господи, спаси и помилуй. У Джонни побежали мурашки по телу. Он подошел ближе. Левая половина лица матери превратилась в страшную маску. Рука на одеяле походила на клешню. Инсульт, подумал он. То, что старики называют ударом. Да, именно такое у нее лицо, будто ее хватил тяжелый удар. Это ты, Джон? Я, мам. Джонни? Это ты? Да, мам. Он придвинулся еще ближе и заставил себя взять эту костлявую клешню. Мне нужен мой Джонни, жалобно сказала она. Сестра стрельнула в него сочувственным взглядом, а ему захотелось врезать ей кулаком по очкам. Вы не оставите нас одних, попросил он. Я знаете, не должна пока, послушайте. Это моя мать. И я хочу побыть с ней наедине, сказал Джонни. Как вы на это смотрите? Я? Принеси мне соку, папочка», — охрипшим голосом закричала мать. Я, кажется, выпью целый литр. «Уйдете вы наконец, не выдержал Джонни. Его охватила глухая тоска, которая мешала ему сосредоточиться. Его словно увлекал в темноту какой-то водоворот. Сестра вышла. Мам, сказал он, садясь возле кровати. Его не оставляло странное ощущение двойственности, обратного хода времени. Сколько раз мать вот так сидела возле него, наверное, тоже держала его исхудалую руку и разговаривала с ним. Джонни подумал о том, казалось, остановившемся времени, когда жил в палате, которая словно надвинулась на него и над ним склонилось лицо матери. Он видел его сквозь тонкую пленку плаценты, с её губ медленно слетали бессмысленные слова. "Мам", снова сказал он и поцеловал ее скрюченную руку. "Дайте мне гвозди, я это сделаю", сказала она. Ее левый глаз неподвижно застыл, правый дико вращался, точно у пришпоренной лошади. "Мне нужен Джонни. Я здесь, мам". Джонни, Джонни, Джонни, мам сказал он, боясь, что сестра вернется. Ты? она осеклась и слегка повернула к нему голову. Наклонись. Вот так, чтобы я тебя видела, прошептала она. Он наклонился, как она просила. Ты пришел!» — сказала она. Спасибо. Спасибо тебе. Из здорового глаза потекли слезы. Другой, тот, что находился на напорожённый ударом стороне лица, безучастно смотрел вверх. Конечно, пришел. — Я видела тебя, прошептала она. Что за силу дал тебе Господь, Джонни? Разве я тебе не говорила? Разве я не говорила, что так будет? Да, говорила. Он уготовил тебе миссию, сказала она. Не беги от нее, Джонни. Не прячься в пещере, как Илия, и не заставляй его посылать большую рыбу, чтобы она проглотила тебя. Не делай этого, Джон. Нет, не буду. Он держал ее птичью руку в голове стучало. Ты не гончар, а гончарная глина, Джон, запомни, хорошо. Запомни это, сказала она резко, и он подумал: Опять она начинает молоть вздор. Впрочем, вздора тут было не больше, чем в том, что она говорила, когда он вышел из комы. Слушай внимательно тихий голос, когда он раздастся, сказала она. Да, мам, обязательно. Она слегка повернула голову на подушке и неужели улыбнулась. Ты верно думаешь, я сумасшедшая? Она еще немного повернула голову, и смотрела теперь прямо ему в глаза. Но это не важно. Ты узнаешь голос, когда он раздастся. Он скажет тебе, что надо сделать. Он сказал и Иеремии, и Даниилу, и Амоссу, и Аврааму, дойдет очередь и до тебя. Он тебе скажет. И когда он скажет, Джонни, исполни свой долг. Хорошо, мама. Какая сила, пробормотала она. Голос ее становился все глуше и невнятнее. Какую силу дал тебе Господь? Я знала. Я всегда знала. Ее голос затих. Здоровый глаз закрылся, другой невидящий смотрел перед собой. Джонни посидел с ней еще и минут пять, затем поднялся. Он взялся за дверную ручку и уже приоткрыл дверь, но услышав ее сухой дребезжащий голос, в котором звучал приказ, застыл на месте. Выполни свой долг, Джон. Да, мам. Больше ему не пришлось с ней разговаривать. Она умерла утром 20 августа в пять минут девятого. В это же время в городе, расположенном севернее ее больницы Олт и Сэрри Хезлити, спорили из-за Джонни и чуть не поругались. А где-то южнее Грег Стилсон доказывал одному парню, что тот Первостатейное дерьмо. Ты не понимаешь, тоном полным безграничного терпения сказал Грег Стилсон парню, сидевшему в задней комнате полицейского участка в Риджее. Парень был без рубашки. Он откинулся на складном стуле и потягивал из бутылки Пепси-колу. Он снисходительно улыбался Грегу Стилсону, не понимая, что Грег больше двух раз ничего не повторяет. Парню было ясно, что один из присутствующих первостатейное статейное дерьмо. О том, кто именно, он пока что имел весьма превратные представление, которое сейчас надлежало уточнить. Если потребуется, то и силой. Стояло тёплое, солнечное августовское утро. На деревьях пели птицы. Игрек чувствовал, что его судьба решится скорее, чем он предполагал. И значит, нужно быть поосторожнее с этим дерьмом. Это тебе не какой-нибудь потлатый кривоногий мотоциклист, от которого разит потом. Он учится в колледже, волосы у него умеренно длинные, вымыты до блеска, и к тому же он племянник Джорджа Харви. Джордж не то чтобы очень пёкся о нём. В сорок пятом он с боями прошёл Германию, и для этих длинноволосых новолосых мырей у него в запасе было три слова. уж, конечно, не с днём рождения, но как никак родная кровь. А в городском совете Джорджем все считались. "Возьми-ка парня в оборот", сказал Джордж Грегу, узнав, что начальник полиции Уигинс арестовал его племянника. Но глаза говорили только полегче. Как никак родная кровь. Парень смотрел на Грега с ленивым презрением. "Я все понимаю", сказал он. "У меня отобрали футболку. И я хочу получить ее назад. А вот вам не мешает кое-что понять. Если не отдадите, я напущу на вас Американский союз защиты гражданских свобод". Грег поднялся, Подошел к серо-стальному сейфу для бумаг напротив автомата с содовой водой, вытащил связку ключей, выбрал нужный и открыл сейф. Наверх кипы бланков для регистрации дорожно-транспортных происшествий лежала красная футболка. Он расправил ее так, чтобы видна была надпись: "Переспим, крошка". "Ты ходил в ней по улице", сказал Грек тем же мягким голосом. Парень качнулся на задних ножках стула, и глотнул еще пепси. Легкая снисходительная улыбка, почти ухмылка, не сходила с его губ. "Точно", сказал он. "И хочу получить ее назад. Это моя собственность". У Грега разболелась голова. Этот стервец не понимает, как все просто делается. Комната звукоизолирована, и из нее не вырываются крики. "Нет, он не сознает. Он не понимает. Только держи себя в руках, не переборщи и перегни палку. Легко рассуждать, обычно легко и делать, но его вспыльчивость иногда он терял над собой контроль. Вдруг полез в карман и достал зажигалку. И скажите своему гестаповцу Игинсу и моему фашисту дядешке, что первая поправка к конституции Парень остановился, глаза его чуть расширились. Вы что? С ума сошли? Эй-эй! Не обращая на него внимания и внешне спокойно, Грег щёлкнул зажигалкой. Пламя взметнулось вверх, и Грег поджег футболку. Она сразу занялась. Передние ножки стула с треском ударились об пол. Парень рванулся к Грегу с бутылкой Пепси в руке. Самодовольная ухмылка исчезла, уступив место оторопи и нескрываемому удивлению. И еще гневу избалованного шалопая, которому слишком долго все позволяли. Со мной еще никогда так не разговаривали, подумал Грег, и головная боль сразу дала о себе знать. О, он должен держать себя в руках. "Отдай!" крикнул парень. Грег держал футболку двумя пальцами за воротник на вытянутой руке, готовый бросить ее, когда станет чересчур горячо. «Отдай ее ты, дерьмо! Она моя!" Она Грег положил руку на голую грудь парня и толкнул, чтобы было силы, а силы было порядочно. Парень полетел в другой конец комнаты, и тут гнев его сменился страхом. Этого Грег и добивался. Грег бросил тлеющую футболку на кафельный пол и вылил на нее останки пепси из бутылки. Она противно зашипела. Парень медленно поднимался, прижимая спиной к стене. Грег перехватил его взгляд. Глаза у парня были карие и широко-широко открыты. Мы должны договориться, произнес Грег. Собственные слова доносились до него словно издалека, приглушенные болезненным шумом в голове. Мы сейчас проведем маленький семинар и выясним, кто здесь дерьмо. Ты меня понял? Мы разберем конкретный пример и сделаем кое-какие выводы. Как у вас в колледже? Вы ведь там любите разбирать примеры и делать выводы. Парень прерывисто втянул воздух, облизнул губы, будто собираясь заговорить, и вдруг закричал: "Помогите!" "Да, тебе нужно помочь, это точно", сказал Грек. "И я тебе, пожалуй, помогу". "Вы псих", сказал племянник Джорджа Харви. И заорал снова, но уже громче: "Помогите!" "Очень, может быть", сказал Грек вполне возможно. "Но нам нужно выяснить, сынок, кто же здесь дерьмо. Понимаешь, о чем я?" Он взглянул на бутылку Пепси в руке и вдруг яростно двинул ею об угол стального сейфа. Она разлетелась вдребезги, и когда парень увидел осколки стекла на полу, И направленные на него острый зазубренный, он завопил. Его джинсы до бёздной вытертые между ног внезапно потемнели. Лицо стало цвета старого пергамента, а когда грек двинулся к нему, давя стекло тяжелыми ботинками, которые он носил зимой и летом, парень от страха вжался в стену. "Когда я выхожу на улицу, я надеваю белую сорочку", сказал грек и оскалился, показывая белые зубы, иногда с галстуком. Когда же ты выходишь на улицу, то на тебе какое-то тряпье с грязными словами. Так кто же из нас дерьмо, детка. Племянник Джорджа Харви что-то проскулил. Он не спускал вытрещенный глаз с острова зазубренного стекла. Вот я стою сухой и опрятный, сказал грек, надвигаясь. А у тебя течет по обеим ногам. Так кто же дерьмо. Он стал тыкать острым стеклом в потную грудь парня, и племянник Джорджа Харви заплакал. Вот из-за таких страна разваливается, подумал грек. Сгусток ярости клокотал, извинял у него в голове из-за вонючих желторотых сопляков вроде этого. Только не покалечь его, не перегни палку. Я говорю, как человек сказал грек. А ты, детка, вежишь как свинья в грязной канаве, так кто же дерьмо. Он снова ткнул разбитой бутылкой. Одна из острых зазубрин царапнула кожу парня под правым соском, и там выступила капелька крови. Парень истошно завопил. Я с тобой разговариваю, сказал грек. И лучше отвечай, как отвечал бы своему учителю, так то же дерьмо. Парень что-то прохныкал, но ничего нельзя было разобрать. "Отвечай, если хочешь сдать экзамен", сказал Грег. "Я ведь выпущу тебе кишки, детка". Сейчас он был близок к этому. Он не мог смотреть на набухшую каплю крови. Если бы посмотрел, то совсем обезумел бы, и тогда уж было бы все равно, кто перед ним племянник Джорджа Харви или какой-нибудь другой тип. Так кто дерьмо? Я. Сказал парень и начал всхлипывать, как маленький ребенок. Грег улыбнулся. Боль глухо стучала в висках. Ну вот, уже хорошо, для начала. Но этого мало. Я хочу, чтобы ты сказал: "Я дерьмо". Я дерьмо, сказал парень, все еще рыдая. Из носа потекли сопли, да так и повисли. Он вытер их тыльной стороной ладони. Нет. Я хочу, чтобы ты сказал: "Я первостатейное дерьмо". Я первостатейное дерьмо. А теперь еще одно и, пожалуй, на этом закончим. Скажи: "Спасибо, что сожгли эту поганую футболку, мэр Стилсон". Парень уже был готов на все. Перед ним забрезжила свобода. "Спасибо, что сожгли эту поганую футболку, Одной из зазубрин Грег чиркнул справа налево по мягкому животу парня, показалась полоска крови. Он едва царапнул по коже, но парень взвыл так, словно за ним гнались все черти ада. Ты забыл сказать, мэр Стилсон, сказал Грег, и вдруг его отпустило. Головная боль еще разок дала себя знать сильным толчком и затихла. Он тупо смотрел на бутылочное стекло в руке и с трудом соображал, откуда оно взялось. Чертовски глупо. Чуть было не наломал дров из-за этого подонка. Мэр Стилсон, выкрикивал парень, он вконец обезумел от страха. Мэр Стилсон, мэр Стилсон, мэр Стил, ну вот и хорошо, сказал Грек. Сон, мэр Стилсон, мэр Стилсон, мэр Грег сильно смазал его по лицу. Парень стукнулся головой о стену и замолчал, бессмысленно вытаращив глаза. Грек подошел к нему вплотную, протянул руки, сжал голову парня ладонями и притянул ее к себе. Они смотрели друг на друга почти в упор. Так вот, твой дядя в этом городе сила, мягко сказал он, держа парня за уши как за ручки. Глаза у парня были огромные, карие и слезились. Я тоже сила. Или скоро буду. Хоть я и не ровня Джордж Жухарви он здесь родился вырос и все такое и если ты расскажешь своему дядюшке о том что тут произошло он еще чего доброго вздумает убрать меня из изрежуя губы парня дрожали в почти беззвучном реве. Грег медленно потряс его за уши вероятно и не вздумает он чертовски разозлился из-за этой твоей футболки но может Кровные узы крепкие узы. Так что поразмысли хорошенько, сынок. Если ты расскажешь дядюшке, что здесь произошло, и дядя выпрет меня отсюда, я скорее всего прикончу тебя. Ты мне веришь? Да, прошептал парень. Щеки у него были мокрые, и блестящие. Да, сэр, мэр Стилсон. Да, сэр, мэр Стилсон. Грек отпустил его уши. Да, сказал он. Я убью тебя. но сначала я расскажу всем желающим, как ты опесался тот, ревел и путался в соплях. Он отвернулся, быстро отошел, словно от парня дурно пахло, и направился снова к сейфу. С одной из полок он достал коробку с пластырем и кинул через комнату парню, который отшатнулся и не поймал ее. он поспешно поднял коробку, опасаясь, что Стилсон снова набросится на него. Ванная вон там показал рукой Грег. — Приведи себя в порядок. Я дам тебе другую футболку. Ты пришлешь ее мне назад выстиранную, без пятен крови, понятно? Да, прошептал парень. Сэр, закричал Стилсон. Сэр, сэр, сэр, ты что, не можешь запомнить? Сэр, простонал парень. Да, сэр. Да, сэр. Ничему Ничему-то вас не учат, сказал Грег. — ни к какому уважению. Головная боль снова дала о себе знать. Он сделал несколько глубоких вдохов и подавил ее, но в животе творилось черт знает что. Ладно, покончим с этим. Хочу только дать себе полезный совет. Когда вернешься осенью в свой чёртов колледж или куда там еще, не начни ненароком думать, будто здесь произошло что-нибудь не то. И не строй иллюзий насчет Грега Стилсона лучше тебе мне и Джорджу выкинуть все из головы если тебе вдруг покажется что ты можешь отыграться это будет самая ужасная ошибка в твоей жизни наверное последняя с этими словами Грег вышел бросив последний презрительный взгляд на парня тот стоял вытрящив глаза губы его дрожали руки живот пестрели запекшимися пятнышками крови Он походил на десятилетнего мальчишку-подростка, которого выставили из школьной бейсбольной команды. Мысленно Грег поспорил с самим собой, что никогда больше не увидит и не услышит этого парня, и выиграл. Через несколько дней Джордж Харви остановился у парикмахерской, где брился Грег, и поблагодарил его за то, что он вразумил его племянника. "Вы умеете с ними обращаться", Грег, — сказал он. "Не знаю, Они почему-то уважают вас. Не стоит об этом говорить, ответил Грег.